Марийские народные сказки Как старухино желание исполнилось Жили старик со старухой Вот уж и смерть у порога, а детей у них Никакой другой памятки о прожитой жизни С чем начали век свой, с тем и доживают Вот и говорит однажды старуха «Старик, а старик!» «Жизнь мы с тобой прожили, а ничем не отличились. Умрем и в памяти людской не останемся. Раздобудь-ка денег, буду купчихой, может, этим прославлюсь». «Что старику делать?» «Пошел деньги искать». Шел-шел, а навстречу ему старик седой. «Куда путь держишь?» — спрашивает тот старичок. «Да вот, захотела моя старуха купчихой стать». Послала деньги искать, чтоб открыть торговлю. Ума не приложу, где взять. А старичок и говорит: Живу я в глухом лесу, у большой реки. Запрягай к ты лошадь и приезжай ко мне. Помогу твоему горю. На завтра запряг старик лошадь отправился в лес. Да возвратился с целым мешком серебра. Открыли они со старухой торговлю, живут, горе не знают. Да не имется старухи, опять отправляет мужа в путь. Не хочу быть купчихой. Поезжай, добейся мне царского звания. Отправился старик в лес к большой реке, жалуется мудрецу. Беда, хочет старуха царицей быть. Не знаю, что и делать. Не тужи, будет твоя старуха царицей, стали они жить во дворце. Вокруг солдаты стоят, слуги носят старуху на руках, а ест пьет она на серебре до да золоте. Да только и такая жизнь ей не по нраву, говорит она старику. «Надоело мне быть царицей! Хочу стать хозяйкой всего мира, землей и небом командовать!» Поскреб старик затылок и отправился в лес. Жалуется. «Беда мудрейший! Не хочет старуха быть царицей!» Хочет землей и небом властвовать. Что ж, приезжайте завтра ко мне оба. Будут твоей старухи и земле и небо подвластны. Приехали старик со старухой на завтра в лес, к большой реке. Старичок в баньке их вымыл, за стол усадил. Мужа пивом угощает, а жене какой-то напиток подносит. Выпила она и превратилась в черного дятла. А старик захмелел с пива, забыл про жену и домой поехал. С тех пор летает черный дятел, плачет, ищет своего старика, а хмельной старик все еще в лесу блуждает.